Ленивые волны бесшумно набегали на берег. Корабль пропал во тьме, огни на нем затушили. И если он по-прежнему шел вблизи острова, уже невозможно было определить его местонахождение. «Э, — Как знать, — произнес Пенкроф, — может, этот проклятый брик уйдет ночью, и утром мы и следа его не обнаружим. Как бы в ответ на замечание моряка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 Судно бросило якорь неподалеку от гранитного дворца. Глава 2. Совещание. Предчувствие. Предложение Айртона. Предложение принято. Айртон и Пенкроф на островке спасения. Норфолкские каторжники. Их планы. Героическая попытка Айртона. Возвращение. Шестеро против пятидесяти.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 Передохнув немного, он вскарабкался на цепь и благополучно добрался до княв Дигеда. Здесь сушилось несколько пар матросских штанов, аэртон быстро надел на себя одну пару и, устроившись удобнее, прислушался. На бриги еще не спали. Куда там? Слышались голоса, пение, хохот, и вдруг отрывок разговора, сопровождаемый крепкими ругательствами, привлек аэртона.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 в ярко блеснувшем луче света перед ним предстал прежний сообщник боб гарвей но гарвей не узнал эртона и бы считал что тот уже давно умер что тебе здесь надо повторил боб гарвей хватая айртна за пояс но эртон не ответил силой отшвырнул от себя вожака пиратов и бросился к крют камере один выстрел из револьвера в бочку с порохом и все будет кончено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 Рассуждение Пенкрофа, тщательный осмотр брига, крюит-камера уцелела. Новые богатства. Последние остатки — обломок металлического цилиндра. — Они взорвались, — воскликнул Герберт. — Верно, взлетели на воздух, словно Айртон поджег порох в их крюит-камере, — подтвердил Пенкроф, бросаясь вместе с Набом и юношей к подъемнику. «Но что же всё-таки случилось?» — спросил Гидеон Спилет, который никак не мог прийти в себя после столь неожиданной развязки. «Но «Ну, на сей раз мы всё узнаем», — живо отозвался инженер. «Что узнаем?» «Позже, позже. А теперь пойдёмте, Спилет. Главное, пиратов больше не существует». И Сарет Смит, увлекая за собой журналиста и Айртона, поспешили на берег, где их поджидали Пенкрофт, Напп и Герберт. Морские волны поглотили брик... Даже мачт не было видно. Водяной смерч, приподняв судно, опрокинул его на бок И в таком положении оно затонуло. Очевидно, вода хлынула в огромную пробоину. Но поскольку в этом месте пролива глубина не превышала 20 футов, следовало ожидать, что во время отлива обнажится остов затонувшего брига. На поверхности воды кружились обломки корабля, целый набор запасных мачт и рей, клетки с курами — латые пленницы были еще живы ящики и бочонки которых напором воды выбросило через люки и они постепенно всплывали на поверхность однако не видно было ни досок палубы ни кусков обшивки что делало еще более загадочным обстоятельство с той внезапной гибели быстрого тем не менее две мачты которые треснули в нескольких футах выше палубы и порвали при падении штанги и ванты, вскоре показались над водой вместе с парусами. Одни паруса были развернуты, другие зажаты между деревянными частями. Но неужели же смотреть, сложа руки, как отлив уносит все эти богатства в открытое море? Конечно, нет. И Айртон с Пенкрофом бросились к пироге, намереваясь пригнать уцелевший ранголд к острову или к островку спасения. Но когда они уже взялись за весла, их остановил голос Гидеона Спилета. «А шестеро пиратов, которые высадились на правом берегу реки?» — спросил он вдруг. Он вовремя вспомнил об этих головорезах, которые пешком добрались до мыса Находки, после того, как их шлюпка разбилась о прибрежные скалы. Все взглянули в сторону мыса, и не обнаружили ни одного беглеца. Вполне вероятно, что, став свидетелями гибели Брига, поглощенного водами пролива, бандиты скрылись в глубине острова. «Мы займемся ими позже», — сказал Сайрос Смит. «Правда, бандиты могут причинить нам немало зла, так как они вооружены, но ведь шестеро против шести — это значит, что силы равны. У нас есть сейчас дела поважнее». Айртон с Пенкрофом оттолкнули пирогу от берега и, повинуясь мощным ударам бёсел, Она понеслась к месту катастрофы. Море было спокойным, и вода стояла очень высоко, так как два дня тому назад наступила новолуния. Следовательно, пройдет не меньше месяца. Следовательно, пройдет не меньше часа, прежде чем обнаружится остов Брига, затонувшего проливе. Пенкрофт и Айртон успели связать мачты и деревянные брусья канатом — конец которого забросили на берег у подножья гранитного дворца. Колонисты соединенными усилиями втащили их на сушу, потом на пирогу подобрали все, что плавало на поверхности. Клетки с курами, бочонки, ящики и всю эту добычу немедленно перенесли в трущобы. Вместе с обломками корабля всплыло несколько трупов, среди них Айртон опознал Боба Гарвия. И, указав Пенкрофу на мертвое тело пирата, взволнованно произнес — — Вот кем я был, Пенкроф. — Ну сейчас-то вы совсем другой, наш славный Айртон! — воскликнул моряк. Заслуживало удивление то обстоятельство, что трупов было очень мало. Колонисты насчитали только пять-шесть утопленников. Их уносило течением в открытое море. По всей вероятности, пираты, застигнутые врасплох катастрофы не успели покинуть корабль и поскольку он перевернулся на бок большинство погибло запутавшись в бортовых сетках отлив увлекавший в море трупы избавлял колонистов от печальной необходимости предавать их земле где нибудь в отдалённом уголке острова линкольна в течение двух часов сайрос смит с товарищами вытаскивали обломки корабля на берег отвязывали от реев паруса которые к счастью оказались совершенно целыми, раскладывали их для просушки на песок. Поглощенные работы они почти не разговаривали, но как много мыслей теснилось у них в голове, брик со всем его содержимым, ведь это настоящее богатство. Всякое судно представляет собой как бы целый плавучий мирок, и имущество колонистов, несомненно, наполнится множеством необходимых предметов. Короче, повторялась только в более крупных масштабах история находки ящика, обнаруженного на мысу, получившем по этому название мыса находки. — И поэтому, — думал Пенкроф, — почему бы нам не поднять затонувшее судно? Если там всего только одна пробоина, заделать ее ничего не стоит. А судно тоннажем в триста, а то и четыреста тонн — это же подлинный гигант по сравнению с нашим Бонадвентуром. На таком судне хоть за тысячу миль отправляйся. Куда хочешь, туда и плыви. Надо бы нам с мистером Сайросом и Эртоном взяться за это дело. Стоит потрудиться». В самом деле, если на Брики еще можно плавать, шансы колонистов на возвращение в родные края возрастут в сотни раз. Но для того, чтобы решить этот вопрос приходилось ждать конца отлива. Тогда можно будет осмотреть со всех сторон корпус судна. Когда остатки затонувшего корабля были выловлены из воды и сложены на берегу в безопасном месте, колонисты решили передохнуть и позавтракать. Они буквально падали с ног от голода. К счастью, кладовая находилась поблизости, и Напс с честью доказал свои незаурядные кулинарные способности. Завтрак состоялся на открытом воздухе возле трущоб. Читатель, конечно, догадывается, что во время еды все разговоры вертелись вокруг неожиданного происшествия, чудом спасшего колонистов от неминуемой гибели. «Именно чудом», — наставил Пенкроф. «Признаемся же, что головорезы взлетели в воздух в самое, что называется, время. В гранитном дворце становилось уже очень неуютно». «Послушайте, Пенкроф», — спросил журналист. «Как, по-вашему, всё это произошло? Вы представляете себе, от чего получился взрыв?» «Нет ничего проще, мистер Спилет», — ответил Пенкроф. «Ведь на разбойничьем Риге разве такая дисциплина, как, скажем, на военном корабле? Пираты — это ведь не матросы!» Должно быть, двери крыт-камеры остались открытыми, бандиты били по острову без передышки, ну и тут достаточно какого-нибудь дурня или ротозея, чтобы все взлетело на воздух. — А знаете, мистер Сайрос, — сказал Герберт, — меня вот что удивляет, почему взрыв не произвел больших разрушений, звук был не особенно сильный, и пострадала только обшивка. Право, можно подумать, что корабль скорее утонул, нежели взорвался. «Это тебя удивляет, голубчик?» — спросил инженер. «Очень, мистер Сайрес». «И меня тоже, Герберт», — ответил инженер. «И меня это очень удивляет. Вот подожди, осмотрим корпус брига и, конечно, поймем, что тут дело». «Неужели вы хотите сказать, мистер Сайрес?» — возразил Пенкрофт. «Что быстрый просто-напросто затонул, как самое обыкновенное судно, наткнувшись на риф, — А почему бы и нет спросил Наб. — в проливе много рифов ай да наб воскликнул пнккров значит дружок ты самого главного не заметил я то прекрасно видел брик за минуту до того как он затонул видел как его подкинула огромная огромнейшая волна видел как он опрокинулся на левый борт а если бы он наткнулся на скалу то пошел бы ко дну спокойно ну по примеру любого — Добропорядочного судна. — Но ведь быстрый как раз не добропорядочное судно, — возразил нап Увидим, увидим, Пенкрофт, — сказал инженер. — Конечно, увидим, — подтвердил моряк. — Только я готов голову положить, что в нашем проливе никаких подводных рифов нет. Скажите, мистер Сайрос, положа руку на сердце, что вы имеете в виду, говоря, будто в этом деле есть доля чудесного? — Саррес как будто не слышал этого замечания. «Во всяком случае», — воскликнул Гидеон Спилет, «утонул ли Брик, взорвался ли, согласитесь, Пенкроф, что произошло, это весьма кстати». «Ещё бы, ещё бы», — ответил моряк. «Но дело не в этом. Я вот спрашиваю мистера Смита, что он во всём этом происшествии видит сверхъестественного». «Я пока не выскажу своего мнения, Пенкроф», — ответил инженер. Вот все, что сейчас могу вам ответить. Но эти слова не в малой степени не удовлетворили Пенкрофа. Он упорно настаивал на версии взрыва и не желал отступать от нее. Никто его никогда не убедит, что в их проливе, дно которого, как и сам берег, покрыто мелким песком, что в их проливе, через который он десятки раз переправлялся во время отлива, могла вдруг существовать никому неизвестная подводная скала. Да и в эту минуту, когда корабль затонул, был прилив. Другими словами, судно могло преспокойно пройти, не задев рифа, которое не видно было даже при отливе. Следовательно, речь могла идти только о взрыве. Следовательно, корабль не разбился о рифы Следовательно, он взлетел на воздух. Признаемся, что рассуждения моряка не были лишены здравого смысла. Около половины второго колонисты сели в пирогу и поплыли к месту кораблекрушения. Жаль только, что не удалось спасти двух судовых шлюпок. Но одна, как известно, разбилась близ устья реки Благодарения, и починить ее не представлялось возможным, а другую поглотила пучина одновременно с бригом который, очевидно, раздавил хрупкую шлюпку, почему она и не всплыла на поверхность. Тем временем корпус Быстрого начал появляться из воды. Оказалось, что брика лежит даже не на боку. Во время кораблекрушения мачты сломались, паласт переместился, и судно перевернулось килем вверх. Таково было действие необъяснимой, но страшной подводной силы, которая, выбросив огромный столб воды, сразу опрокинула судно. Колонисты обошли корпус брига И так как отлив продолжался, им удалось установить, если не причину неожиданной катастрофы, то хоть и ее последствия. В носовой части судна, по обе стороны киля, в 7-8 футах от основания форштемня, бока брига были ужасно разворочены на длине не менее чем в 20 футов. Нечего было и думать о том, чтобы заделать эти зияющие пробоины. В поврежденных местах не удалось обнаружить не только деревянной, но и медной обшивки, которую, по всей видимости, уничтожила без остатка. Исчезли даже части набора — железные гвозди, болты и нагели. По всему корпусу, вплоть до кормовой части, обшивка корабельного набора расшаталась и пришла в полную негодность. Какая-то чудовищная сила сорвала фальш-киль, а сам киль в нескольких местах отошёл от кельсона и треснул по всей своей длине. «Тысяча чертей!» — воскликнул Пенкроф. «Да этот корабль будет не так-то легко починить. Вернее, просто невозможно», — добавил Айртон. «Во всяком случае», — обратился Гедаун Спилет к моряку, «взрыв, если только тут действительно был взрыв», произвел довольно странное действие. Посмотрите-ка, палуба и надводная часть, которым полагалось бы взлететь на воздух, целехоньки. А взгляните на эти вот пробоины. Судя по их размерам, Бриг именно наткнулся на подводный риф, а не взорвался. — Да нет же в нашем проливе никаких рифов, — сказал моряк. — Ладно, я согласен признать любую причину гибели Брига, только не ваши рифы. — Давайте попробуем проникнуть внутрь судна предложил инженер. «Возможно, нам удастся установить там истинную причину гибели Быстрого». Все согласились с этим разумным предложением. Да кроме того, надо было составить опись богатств, находившихся в затопленном судне, и попытаться спасти их. Пробраться во внутреннюю часть брига не составляло теперь особого труда. Вода, постепенно убывая, почти совсем ушла, и проникнуть внутрь судна всего удобнее было через нижнюю палубу, которая теперь оказалась наверху, так как корпус судна перевернулся. Чугунные чушки, использованные в качестве балласта, пробили ее в нескольких местах. Вода с мерным журчанием выбегала из трещин, испещривших корпус брига. Саре Смит и его товарищи, вооружившись топорами, вступили на искалеченную палубу. Проход загромождали ящики всех размеров, а так как они пробыли под водой недолго, можно было ожидать, что содержимое их не пострадало. Первым делом колонисты оттащили весь груз в надежное место. Прилив начнется только через несколько часов, и друзья не потеряли времени даром. Эртон и Пенкроф установили у талли для спуска ящиков и бочонков. Их грузили на пирогу и тут же доставляли на берег, брали с брига все подряд, решив потом на досуге осмотреть и рассортировать новое имущество. Но и сейчас колонисты увиделись к великой своей радости, что в трюмах брига хранится много ценных вещей, самые разнообразные предметы, домашняя утварь, посуда, штуки материи, инструменты, словом, обычный груз судна, ведущего торговлю с островами Полинезии. Вероятно, тут было всего понемногу, а это как раз и улыбалось колонистам острова Линкольна. Однако сейчас Смит с удивлением убедился в том, что пострадал не только, как мы уже говорили, корпус Брига вследствие какого-то удара, приведшего к катастрофе, но даже внутренность корабля, особенно в носовой его части. Переборки и пиллерсы были снесены, словно внутри Брига разорвался снаряд поистине огромной разрушительной силы. Колонисты беспрепятственно прошли от носа до кормы, лавируя между ящиками и тюками, которые постепенно извлекались из трюма. К счастью, все эти вещи оказались нетяжелыми, но лежали они в беспорядке. Колонисты добрались до кормовой части судна, туда, где раньше находился ют. По словам Айртона, здесь-то и следовало искать крюит-камеру сара Смит надеялся, что она не взорвалась, и, следовательно, несколько бочонков с порохом уцелели, а так как порох обычно хранится в металлической упаковке, он, очевидно, не подмог. Предположения инженера оправдались. Среди множества снарядов колонисты обнаружили десятка-два бочонков с порохом, обитых изнутри медными листами. Бочонки были тут же со всеми предосторожностями извлечены из крюит-камеры. Пенкроф, следовательно, мог собственными глазами убедиться, что «Быстрый» погиб не от взрыва. Как раз та часть судна, где была расположена крюйт-камера, пострадала меньше других. «Ну что ж, возможно», — согласился моряк, но тут же упрямо добавил. «А всё-таки никаких рифов в нашем проливе нет». «Тогда что же произошло?» — спросил Герберт. «Не знаю», — отрезал Пенкроф. И мистер Сэрс тоже не знает, и никто не знает, и не узнает никогда. Занятые осмотром судна колонисты не заметили, как прошло несколько часов, и начался прилив. Пришлось прекратить спасательные работы. Впрочем, нечего было бояться, что волны унесут остов брига в открытое море, так как судно уже увязло в песке и держалось прочнее, чем на всех своих якорях. Поэтому можно было спокойно ждать следующего отлива, чтобы закончить выгрузку обнаруженного на бриге имущества. Но сам корабль погиб безвозвратно, и надо было в успешном порядке спасти хоть обломки корпуса, пока их не засосал зубчатый песок на дне пролива. Было уже пять часов вечера, нелегкий выдался для колонистов денек, они пообедали с отменным аппетитом, и хотя валились с ног — от усталости не могли устоять против искушения ознакомиться с содержимым ящиков, обнаруженных в трюмах Быстрого. В большинстве ящиков оказалось готовое платье, которое по вполне понятным причинам было встречено радостными возгласами колонистов. Одежды, всевозможного белья и обуви всех размеров было так много, что хватило бы с избытком на целую колонию. «Но и богатство нам привалило», — твердил Пенкроф. Только куда нам такая масса?» То и дело раздавалось громкое «Ура», которым неунывающий моряк приветствовал ну, каждую новую находку. То бочонок с водкой из сахарного тростника, то кипы табаку, то огнестрельное или холодное оружие, тюки, хлопка, сельскохозяйственный инвентарь, плотничьи, столярные и кузнечные инструменты, мешки с семенами самых различных растений — не пострадавшие от своего кратковременного пребывания в воде, ах, каким поистине неоценимым кладом было бы все это для них два года тому назад. Но ничего даже сейчас, когда изобретательные и трудолюбивые колонисты сумели собственными руками создать все необходимое, это сокровище найдут свое применение. В кладовых гранитного дворца места хватало с избытком, но в тот день уже некогда было заниматься переноской вещей. При всем том не следовало забывать, что на острове бродят шестеро уцелевших пиратов с Быстрого, что незваные гости отъявленные негодяи, и что следует держаться на чеку. Пусть мост на реке Благодарения и все мостики подняты, разве преступников остановит ручей или даже река? А сейчас, доведенные до крайности, они стали вдвойне опасны. Пока еще незачем было принимать меры против пришельцев. Время само покажет, как нужно действовать, — решили колонисты. А пока необходимо зорко охранять ящики и тюки, сложенные возле трущоб. И поэтому друзья всю ночь по очереди несли дежурство. Ночь прошла спокойно. Пираты не осмелились напасть на поселенцев. Дядюшка Юб и Топ, на которых возложили охрану гранитного дворца, конечно, не замедлили бы поднять тревогу. Три следующих дня, 19, 20 и 21 октября, колонисты потрудились на славу, спасая все, что представляло хоть какую-нибудь ценность, будь то груз быстрого или часть его оснастки. Во время отлива они разгружали триум начинался прилив, доставляли имущество на берег. Хотя песок с каждым днём всё больше засасывал остов корабля, удалось всё же снять с берега большую часть его медной обшивки. Несколько раз Айртон и Пенкроф ныряли на дно канала и извлекали оттуда тяжёлые предметы, которые грозил поглотить песок. Цепи, якоря, чугунные чушки и даже четыре орудия судовой батареи. С помощью пустых бочек удалось пригнать этот груз к берегу. Как мы видим, колонисты изрядно пополнили не только свои склады и кладовые, но и свой арсенал. Пенкрофт, увлеченный новыми замыслами, лелеял план установить батарею, которая охраняла бы подступы к проливу и устью реки, ведь у них как-никак четыре орудия, И с их помощью Пенкроф намеревался обратить в бегство любую флотилию, хоть самую мощную, как он выражался, если таковой придет охота пуститься в плавание по водам, омывающим остров Линкольна. Между тем, когда от Брига остался один ни на что негодный остров, началась непогода и довершила дело разрушения. Сайрес Смит решил было взорвать брик и затем вытащить его остатки на сушу, но поднявшийся Норд-Ост и разбушевавшееся море избавило колонистов от излишней траты пороха. И действительно, в ночь с 23 на 24 октября буря разбила вдребезги остов Брига и выбросила часть обломков на берег. Вряд ли стоит говорить, что Сайрес Смит в поисках судовых бумаг тщательнейшим образом обшарил все шкафы и ящики на юте, но не обнаружил никаких документов. Очевидно, пираты уничтожили все бумаги, могущие свидетельствовать о личности их капитана или бывшего владельца Брига. А так как на кормовой доске не значилось наименование порта, к которому Бриг был приписан, то не представлялось возможным определить и его национальность. Однако Айртон и Пенкроф утверждали, что, судя по носовой части Брига, он вышел из английских верфей. Через неделю после катастрофы, вернее, после таинственной развязки, спасшей жизнь колонистам, даже во время отлива уже нельзя было обнаружить следов быстрого. Последние его обломки унесло в море, а груз обогатил кладовые гранитного дворца. Однако обстоятельства столь неожиданной и странной гибели так бы и остались тайной, если бы 30 октября Наб, бродивший по берегу, не нашел обломка металлического толстенного цилиндра, хранившего на себе следы взрыва. Цилиндр этот был перекручен и разорван по краям, словно под действием взрывчатого вещества, на Напринёс находку инженеру, который трудился вместе с остальными колонистами в мастерской трущоб. Сайрес Смит внимательно осмотрел цилиндр. Затем повернулся к Пенкрофу и сказал. — Вы продолжаете настаивать, мой друг, что гибель Быстрого последовала не в результате удара о риф? — Да, продолжаю, мистер Сайрес, — ответил моряк. — Вы же сами прекрасно знаете, что в нашем проливе никаких рифов нет. «Ну а что, если он наскочил на этот кусок железа?» Продолжал инженер, протягивая Пенкрофу обломок металлического цилиндра. «Вот на эту-то трубку!» — воскликнул моряк, даже не пытаясь скрыть недоверие. «Друзья мои!» — обратился Саря Смит к колонистам. «Надеюсь, вы помните, что прежде чем затонуть, Бриг подхватила и бросила вверх огромным столбом воды». «Конечно помню, мистер Сайрес», — поспешно отозвался Герберт. «Вам угодно знать, чем был вызван смерч?» «Вот этим». И инженер протянул на ладони искалеченный цилиндр. «Вот этим?» — спросил Пенкроф. «Да, потому что цилиндр — это всё, что осталось от подводной мины». «От мины?» — в один голос воскликнули колонисты. «А кто установил мину-то эту?» — сказал Пенкроф, не желая сдаваться. «Одно могу сказать — не я», — ответил Сэра Смит. «Но факт налицо. Кто-то установил мину, и вы сами могли судить о ее неслыханной разрушительной силе». Глава пятая. Выводы инженера. Грандиозные планы Пенкрофа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 но пожалуй еще больше гордился пенкров ведь это его сынок оказался таким метким пушкарем третье ядро посланное в направлении гряды дюн идущие вдоль берега соединения ударилось в песок на расстоянии четырех миль от гранитного дворца затем силы рикошета подскочило и упала в море подняв фонтаны брызг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 «Кто знает, могут даже раскаяться». «Это... они-то раскаются?» — воскликнул моряк, пожимая плечами. «Пенкрофт, вспомни об Байертоне», — сказал Герберт, беря моряка за руку. «Ведь стал же он честным человеком». Пенкрофт поочередно оглядел своих товарищей. Никогда бы он не подумал, что его предложение будет так принято. Человек прямодушный и суровый,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 Но окажутся ли они правы в действительности, это покажет будущее».